Глава седьмая. Дочь убили идеально. Это произошло, когда Сьюзи уснула. п р а в и л ь н о е сказать, отключилась. Санитар Патрик тут же сделал небольшую инъекцию яда, после чего девочка умерла. Когда Сьюзи проснулась, Жозе пристально следил за е е поведением. истерика, слёзы, бормотание. Все как по учебнику. Он посмотрел в угол палаты. Дверь была полуоткрыта, не заметить это было невозможно. «Сэр, а вы уверены, что она побежит именно сегодня?» — спросил Питер, стоявший за спиной Жозе. «Если хочешь, можно поспорить на тысячу долларов». «Хорошо, сэр». Жозе удивленно улыбнулся. Он был уверен, что Питер спорит ради того, чтобы польстить ему. Питеру просто было не жалко тысячи долларов, так как в глазах этого холодного человека не было ничего, кроме мягкой признательности за свою работу, заботу и возможность выполнять свой долг. «Как же он похож на своего отца! Впрочем, как и я на своего...» Подумал Жозе, возвращаясь к монитору. И что он увидел? Пустоту. Сиюзи ушла. Жозе вздохнул. Как же все-таки просто просчитать человеческую натуру? Неважно, будь она женская или мужская. Это даже легче, чем игра в шахматы. Он набрал капитану. Следовало направить к обрыву правильного полицейского, чтобы он сделал все... Как надо. А почему именно к обрыву? Да потому что он специально запустил по телевизору ряд программ, где только и говорили, что о поликлинике и о том, как она прекрасно смотрится на скалистом берегу. Сьюзи, д ж о а н а Дорти Боуль, все они прекрасно отыграли свои роли в этой пьесе. И если все со Сьюзи пройдет удачно, то останется только лишь зачистить концы. А с Дорти Боуэль вопрос в принципе решенный, там лишь стоит подтолкнуть. д ж о а н а тоже сыгранная партия, которую в принципе можно доверить святому отцу. Лишь Боуэль представляет определенные трудности, но с кованной любимой женой и своей изменой он тоже п о й д е т просто чуть позже. Жозе довольно ы улыбнулся и насыпал пару ложек сахара в элегантную чайную кружку. Все же было что-то в этих небольших провинциальных трудностях захватывающее. Он уже и не понимал, что ему более интересно — играть судьбами или искать лекарства от бессмертия. Впрочем, это можно делать одновременно. Прежде чем умереть... Сьюзи пробежала десять миль. Казалось, она уже и не хотела сводить свои счеты с жизнью, что это была всего лишь видимость, но вот она бросилась вниз, и чистое самоубийство. — Ну все, — сказал Жозе, — концы, так сказать, в воду. Теперь мы абсолютно чисты, и, как я думаю, ни д о р т и б о у э л ни мать этой девочки никто не захочет п о д н и м а т ь эту кучу говна.